Вот мы уже у меценатого подъезда. — Эй, швейцар, немедленно же вызовите из второго номера хозяина. Скажите по очень важному, успешному делу. — Живо? — Вы очень странный покачала головой яблонька. — Очень, но вы не страшный Только зачем меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете? Не лучше ли в другой раз? не Не-не-не! Да вот ж его шаги. Видите, как он мягко спускается, как старый добрый лев... А за ним слышен тяжкий бег Буйвола. Это, конечно, телохранитель. мецената а за ним Новакович, оба без шапок, выскочили на улицу, и, увидев около мотылька белокурую красавицу, замерли молчаливые, удивленные. — Меценат, я вас сейчас же... — Сейчас, прям-таки вот немедленно познакомлю, но дайте мне сначала два рубля, вот вам за это книга. Вы абонированы, логкая книга, читайте ее, она интересная, ведь книга интересная, стремительно обратился он к яблоньке. — Интересная, — спокойно улыбнулась она, разглядывая странную группу мецената в засыпанном пеплом бархатном пиджаке и выглядывающего, Из-за его плеча мощного студента Новоковича. «Скорей, два рубля, меценат! Спасибо! Вот вам, благодетельная фея, мой долг! А теперь можно и познакомить вас. Это меценат! Правда чудный! А тот пещерный медведь сзади, телохранитель! Новокович! Дай тете ручку и шаркни ножкой! Господа! Эта девушка лучшая в столице!» Я с ней заговорил на улице, как мерзавец, а она ответила мне, как святая, «А красота какая! Хотите, мы будем на вас молиться? Лампадку зажжем, песнопение для вас сочиним, телохранитель, подбери глаза, а то на мостовую рассыплешь, меценат! Видите, как я вас люблю!» Увидел воплощение красоты, и первая моя мысль о меценате. Меценат, — подумал я, — ты будешь бедный, если не увидишь ее хоть издали. А Новакович, светлая девушка, тоже хороший, двумя руками девять пудов выжимает. — Мотылек с ума сошел, — усмехнулся первый, пришедший в себя меценат. — Позвольте узнать ваше имя, Нина Иконникова. «А вы знаете, как я вас назвал, когда вы вот так стояли, белые, ласковые, около этого корявого пня?» «Подумал я, яблонька в цвету!» «Гиб-гиб, ура, яблонька!» — заорал мотылек на всю улицу. «Вы не обидитесь?» — спросил, улыбаясь меценат. «Если я предложу вам зайти к нам отдохнуть от трескотни мотылька...» Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в общем, не страшная. — Я должна спешить домой, — ответила, подумав яблонька, — но если вы не будете меня задерживать, я минут десять посижу. — Яблонька, — сказал Новакович, выдвигаясь вперед, — за то, что вы нас сразу поняли и доверились, идете к нам, я отныне даю присягу быть вашим рыцарем. Защищать вас от всяких невзгод, а если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее, оторву голову и суну ему под мышку. Господа, дорогу яблоньки!» И когда яблонька шагнула на площадку меценатовой квартиры, Новакович одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил ее подножки ножки яблоньки. И жители восторженно встречали ее, неизвестно откуда процитировал Новакович, и расстилали плащи перед ней, чтобы ее нежные стопы не коснулась грубая земля. — У вас сзади рукав рубашки разорвался? — заботливо заметила яблонька, осматривая рукав Новаковича. — Если у вас найдется нитка и иголка, я зашью. — Вот, девушка! — «Если б я был достоин, я поцеловал бы край ее платья», — вздохнул Новакович.